Глава 87. Говорите, выдохнула я, переводя ненавидящий взгляд с одного на другого. После того, что я узнала об убийствах претендентов на трон, у меня не оставалось сомнений в том, что королю ничего не стоит расправиться и с матушкой, а у неё нет никого, кто бы мог её защитить. Никого, кроме меня. Вот и молодец, хмыкнул король. Времени лишнего у нас нет. Мне нужно, чтобы ты кое-что сделала с помощью своей природной магии. Ведь сейчас твой дар стал сильнее. Этого мы и добивались, отправляя тебя поближе к источнику. Откуда вы знаете об источнике? У магов могут быть маленькие секреты, отмахнулся его величество. Дело не в этом, а в том, что человек тоже часть природы. Я не понимаю, к чему вы клоните. Сейчас поймёшь. Я умираю, Эрмина. Долгое время я всеми силами цеплялся за жизнь, и Ратценгер помогал мне. Но затем он сказал, что вскоре никакие другие меры не помогут. Я больше не могу оставаться в этом теле. А почему ты переселишь меня в другое? Это будет обновление, то же самое, как в природе, когда старое дерево вновь покрывается свежей зелёной листвой. Я до боли сцепила руки, ошеломлённо глядя на этого человека. Джеральдина не спасла бы свою будущую падчерицу без природной магии, но и цену за это заплатила большую жизнь собственного ребёнка. Ничто не даётся даром. И я могла только догадываться, чем мне придётся платить за то, чего эти двое, правитель Ангориана и его придворный маг, от меня требовали. Вы не дерево, сказала я. Вы, трухлявый пень, прогнивший до основания. Я невольно вскрикнула от боли, неожиданности и унижения, когда король ударил меня по губам, как ляпнувшего дурное слово ребёнка. Поговори ещё у меня. И в какое же тело вы планируете переселиться? А ты ещё не догадалась. В тело Клауса Майера, разумеется, внебрачного ребёнка моего покойного сына. У меня потемнело в глазах. Значит, Клаус Майер. Я не ошиблась в нём. Любитель птиц в самом деле оказался хорошим парнем. В этой истории он был жертвой, а не злодеем. Вы чудовище. Он же ваш внук, родная кровь. И я тоже, пусть мы и дальние родственники, и все тех, кого убили по вашему приказу, дорочка, усмехнулся старик. Искривился от боли. «Ты не знаешь, что такое власть. Получая ее, отказываешься от глупой сентиментальности. Дети, внуки и прочая родня всего лишь ступеньки на пути монарха. А некоторых из них спотыкаешься, другие же помогают подняться еще выше». Мои губы дрогнули. «Этот человек рассуждал и жил какой-то другой логикой, не подвластной мне». Бесполезно было даже пытаться говорить с ним и взывать к его чувствам или совести. Её у него попросту не было. Никто из этих жалких кандидатов не годился для того, чтобы сесть на трон, ни твой кузен Данториус, ни все прочие, продолжал он. Так что тебе не к чему печалиться о них. Что же касается Клауса, наследником может стать лишь законный ребёнок. А он всего лишь бастард. Клаус Майер послужит высшей цели, подарит мне новую жизнь. А что станет с ним самим? Его душой? И исчезнет, погибнет, растворится. Какая разница? Ратценгер уже всё рассчитал. Можно занять лишь тело родного по крови человека, и чем ближе родство, тем лучше. Нужен лишь природный мак. который бы провёл ритуал переселения и впоследствии поддерживал жизнь души в новом теле. Майер очень вовремя мне подвернулся. Хорошо, что моим людям удалось его разыскать. А он знает о ваших планах на его счёт? Конечно, нет. Всё, что ему известно это то, что вы с ним поженитесь, а о том, кем он мне приходится, этому парню тоже лучше не знать. чтобы носа не задирал. Теперь я понимала, почему для короля так важна наша с Клаусом свадьба. Ведь посадить на трон его самого монарх действительно не может, а я включена в список претендентов, и моя очередь, благодаря его величеству, как раз подошла. Ему нужно, чтобы я переселила его душу в тело молодого мужчины и впоследствии была рядом в качестве жены, чтобы поддерживать его жизнь и далее. а также уступила супругу бразды правления страной. Вот почему он сказал, что мой долг вовсе не в этом. Корону наденут на мою голову, но вся власть останется в руках того, кто будет считаться мёртвым. Я же стану марионеткой на троне. Всё было продумано и спланировано, причём задолго до того, как я села в карету, отправляющуюся в Лхорн. И рычагом давления на меня выбрали матушку. Её жизнь Вы забываете, что я уже замужем, напомнила я. А кто здесь об этом знает? Вы поженились в другой стране, не в Ангории, а не. К тому же ваш брак не консумирован, добавил к словам короля Ратценгер. Откуда вы знаете? вспыхнула я. Я умею отличить ауру невинной девушки от той, что уже познала мужчину, сообщил придворный Мак. А почему вы так уверены, что я смогу это сделать? Переселить душу из одного тела в другое? А если что-то пойдёт не так и погибнут оба? Я лично буду присутствовать на ритуале и прослежу за тем, чтобы всё прошло так, как нужно. Видите ли, я изучал всё, что мог найти о природной магии и всегда чувствовал в ней большой потенциал, в то время как прочие академические маги не придавали ей значения. И узнав о вас, Эрмина, «Я сразу понял, как вы можете нам пригодиться». «Довольно разговоров!» взмахнул рукой его величество. «Уведите ее, Ратсингер! Ты знаешь куда!» «Постойте!» остановила я мага, когда он взял меня за локоть и повел к двери. «Я хочу получить доказательство того, что моя матушка жива! В противном случае я не смогу сосредоточиться на том, что вам от меня нужно!»